Глава 20 На трясущихся ногах я остановилась возле железной двери с пугающим решетчатым окном. «Кому, мисс?» — отозвался от стены грузный охранник в тёмно-зелёной униформе, на мясистом плече которого красовалась жёлтая нашивка. «Колтону Эриксону», — сглотнув я дрожащими пальцами, протянула ему пропуск. «Он — мой папа». Внимательно пробежавшись глазами по бумаге, Мужчина приложил белый пластиковый прямоугольник к замку и кивнул в открывшийся зазор двери. «Проходите». Даже моё воображение и всё то, что я знала о тюремном заключении по фильмам, не подготовили меня к тоске и безысходности, которым дышали стены этого здания. Мрачный холодный коридор с каждым шагом ощутимо отделял меня от солнечного света и свободы, по капле высасывая восторг от встречи с отцом. 15 лет в бездушной тесной камере без единого знакомого лица, оторванный от всего, что когда-либо любил. Разве можно было придумать наказание страшнее? Темнокожий, подтянутый мужчина в камуфляжной форме, стоящего у входа в комнату для свиданий, ещё раз бегло изучил мой пропуск, после чего указал на небольшой круглый стол с двумя синими креслами. Присаживайтесь, мисс заключённого сейчас приведут. Я опустилась в прохладное сиденье. И, нервно потянув рукава голубого свитера вниз, спрятала в них ладони. Несмотря на тёплую нью-йоркскую осень, меня колотила дрожь. Мне необходимо как можно скорее прийти в себя, чтобы папа не увидел меня напуганной и растерянной. Резкий звонок, разорвавший тишину помещения, заставил вздрогнуть и вскинуть голову. Дверь с противоположной стороны комнаты распахнулась, и за ней появился отец в сопровождении надзирателя. Глаза обожгла влага. Одетый в оранжевую робу исправительных учреждений, папа осунулся и будто бы постарел лет на пять. Под глазами залегли тёмные круги. Обычно стильно уложенные седые волосы теперь были коротко острижены. Но когда наши взгляды встретились, его потерянное лицо просветлело. Мне хотелось броситься к нему на шею и обнять. Но женщина, ранее проводившая досмотр, предупредила, что это запрещено. Охранник подвёл отца к креслу и жестом показал ему садиться. Вытянув перед собой руки, по-прежнему закованные в наручники, он слегка коснулся моих пальцев. «Чудесно выглядишь, дочка. С каждым днём всё больше становишься похожей на маму. Как ты, моя хорошая». «Всё нормально, пап». Мой голос предательски дрогнул. Я запретила себе плакать перед ним. Но эмоции никак не хотели возвращаться под контроль рассудка. Хотелось безудержно рыдать от осознания того, что в течение 15 лет мы будем видеться только так, без возможности как следует обняться и поговорить по душам. «Вас плохо кормят. Ты похудел». Сеть тонких длинных морщин разбежалась в уголках глаз отца, и он тепло улыбнулся. «Кормят здесь прекрасно, милая. Я обожаю местные завтраки. Они почти такие же, как в том отеле, в Батрагатс, помнишь?» «Мой милый папа, даже находясь в тюрьме, пытается меня подбодрить. Чем ты занимаешься здесь целыми днями? Может быть, тебе принести книги или что-то ещё? Только скажи». Отец покачал головой. «Здесь неплохая библиотека, милая. К тому же, почитать я могу лишь перед сном. Днём я работаю в прачечной. Тюрьма обслуживает общежития нескольких местных колледжей и больниц, обрабатывая их бельё. Я занимаюсь его приёмкой. «Не волнуйся». Он слегка сжал мою руку. Работа не тяжёлая. По восемь часов в день с перерывом на обед. Это лучше, чем сутки напролёт смотреть в потолок камеры. Мысль о том, что мой невероятно умный и талантливый отец, большую часть жизни проработавший судьёй, занимается стиркой чужого белья, вызывала во мне стойкое неприятие. Никто из нас не будет прежним после того, что произошло. «Как ты, милая!» Лицо отца стало серьёзным и встревоженным. «Ты живёшь ум. Он запнулся. Алекса». При упоминании его имени в груди потеплело. Улыбнувшись, я кивнула. «Да, пап. У него замечательный дом. И это благодаря ему я смогла увидеть тебя так рано. Я даже не просила его об этом, представляешь?» Отец оставался настороженным. «Как он к тебе относится, милая?» «Прекрасно», — заверила я. Разумеется, я не собиралась рассказывать ему об отношениях с Алексом на первом же свидании, понимая, что наш союз далёк от того, чего любящий отец желал бы своей дочери. Так как наше имущество ещё под арестом, Алекс выделил мне водителя, Эйба, чтобы ездить в университет. Я не нуждаюсь в деньгах. Он присылает бешеные суммы мне на карту. Смутившись тем, что отец мог заподозрить меня в злоупотреблении расположением опекуна, я поспешила пояснить. «Но ты не думай, я стараюсь их не тратить. Я нашла подработку в кафе. Всего три раза в неделю, но платят неплохо, особенно с чаевыми». Отец, слушавший меня внимательно, всё это время нахмурился. «Из-за меня тебе пришлось пойти на работу». «Мне совсем это не сложно, пап. Алекс был против того, чтобы я работала» но я настояла, потому что не хотела сидеть у него на шее. Он действительно хорошо заботится обо мне. Поэтому ты можешь не волноваться». Переведя дух, я заглянула в его голубые глаза. «Но как так получилось, что я о нём ничего не знала? Ты столько рассказывал мне о маме, но никогда не упоминал, что у неё был сводный брат. И даже не один». Лицо отца болезненно дёрнулось. «Алекс никогда не был близок нашей семье, милая». Неудивительно, что он не появлялся всё это время. Я до сих пор недоумеваю, почему твоя мать выбрала опекуном именно его. Они почти не общались. Может быть, потому, что никого ближе у неё не было? Напомнила я. У нас нет родственников, пап. Нет слов, чтобы объяснить, как я была потеряна и напугана, когда покинула зал суда. Дом арестован, ни машины, ни денег. Алекс буквально спас меня. Милая, «Я рад, что вы с ним поладили. Но поверь, если бы это было в моих силах, я бы никогда не оставил тебя с ним наедине». «Алекс Мерфи — неоднозначный человек, милая». Папа понизил голос. «Он сидел в тюрьме». От этих слов горло сдавило тисками шока. «В тюрьме? Но за что?» Мысли метались, как сумасшедшие, а губы с трудом оформляли мысли в слова. Алекс сидел в тюрьме. «Этот великолепный мужчина? Он... он не преступник. Он занимается благотворительностью. Его уважают?» «Это было давно, милая. Что-то связанное с наркотиками. Я не должен тебя пугать. Но просто не могу не предупредить тебя, дочка. Не доверяй ему. Люди не меняются. Сколько бы денег Алекс не заработал, и сколько бы людей сейчас не смотрели на него с почтением... В душе он преступник, и всегда им останется. Всё внутри меня восстало против этого заявления, и взгляд заметался по исчерченной царапинами поверхности стола. Мой мозг ещё не успел до конца обработать полученную информацию, но я была уверена, что произошла чудовищная ошибка. Так же, как и в случае заключения отца. Несовершенство системы правосудия, чьё-то недобросовестное исполнение обязанностей, Возможно, он уступился в юности. «Алекс — не преступник. Ты всегда меня учил, что каждый имеет право на ошибку, пап. Тихо, но твёрдо произнесла я, поднимая глаза на отца. Мне кажется, ты слишком к нему суров. Просто не доверяй ему, милая. Поверь, этот человек не способен никого любить и ни о ком заботиться». Он любил своего отца и младшего брата. Возможно, жизнь сделала его жёстким. Мать бросила его, когда он был ребёнком, отец горел заживо, братишка погиб. Такое любого изменило бы. «Его отец был алкоголиком, так же, как и твоя бабушка», — мягко произнёс отец. Нехорошо говорить так, но для него и Расти стало лучше, когда его не стало. Гены никуда не деть, милая. Сын блудная женщины и алкоголика. Из таких не выходит ничего хорошего. Люди, как он, обычно заканчивают жизнь в тюрьме, а он, как это ни прискорбно, всё ещё на свободе. Мне невыносима мысль, что моя маленькая девочка живёт с ним под одной крышей. Его глаза заблестели, и я ничего не могу сделать, чтобы защитить тебя. Не в силах переварить услышанное, я выдернула руку из ладони отца. Каждая его уничижительная фраза об Алексе отзывалась во мне отторжением. «Как ты можешь говорить так, пап? В чём он виноват? Разве ребёнок несёт ответственность за то, какими были его родители? Разве это не подло — ставить на нём крест только потому, что те сбились с пути? Я тебя не узнаю. Ты всегда учил меня быть доброй и понимающей к окружающим. По-твоему, дети из неблагополучных семей не имеют шанса на будущее? Давай выроем большой котлован, скинем туда неугодных с неидеальной биографией и спалим к чёртовой матери». А это ты предлагаешь сделать». От возмущения и переполняющих меня эмоций я вскочила на ноги. «Я всегда гордилась широтой твоих взглядов, пап, и сейчас очень разочарована. И к твоему сведению, Алекс прекрасно отзывался о вас с мамой. Когда я предложила убираться у него, чтобы хоть как-то отплатить за гостеприимство, знаешь, что он сказал?» Я бросила на него гневный взгляд что безмерно благодарен вам с мамой за то, что заботились о нём, когда он в этом нуждался, и что присматривает за мной единственное, чем может вам отплатить. Сейчас тебе должно быть стыдно, пап. Прижав руку к бешено вздымающейся груди, я повернулась к охраннику. «Простите, мой визит на сегодня окончен, я ухожу». Лицо отца смертельно побледнело. «Тина, подожди». Он так сказал. «Тина». Его голос сорвался. «Прошу, не уходи, дочка, дочка!» Но я была так зла на него, что, не оборачиваясь, выскочила в распахнувшуюся дверь и, стуча каблуками по неровному полу, побежала к выходу.